А он забалтывался с бродягой Свероловым, Леверии махал им рукой, что он сейчас к ним подойдет, чтобы они подождали, не уходили. Сверид долгое время не мог перенести осуждения и расстрелов девиченки, ни в чем не повинного, кроме только того, что его влияние, соперничавшее с авторитетом Ливерия, вносило раскол в лагерь. Сверид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 В минуты просветления тучи расходились, точно проветривая небо, наверху растворяли окна, отливающие холодной стеклянной белизной. Стоячая невпитываемая почва и вода отвечала с земли такими же распахнутыми оконницами луж и озер, полными того же блеска.